Глава 11 «Только взгляни на этот прекрасный мир!» Аладдин, которого весьма бесцеремонно скинули с ковра, после того, как они выбрались из пещеры, стоял, смахивая песок со штанин. Рядом отряхивался Абу. Джин носился в воздухе, кувыркался и нырял, будто птица, выпущенная из клетки. «Он такой большой!» — продолжал вопить великан. «В лампе кругом только медь, медь и снова медь!» Он на мгновение остановился и завис в задумчивости, будто соображая, что же еще могло быть там. Ничего не придумав, волшебник пожал плечами и плавно опустился на песок рядом с Алладином. «Вот в этом-то и подвох нашей джиновской доли! Феноменальные космические силы и крохотная жилплощадь!» Подняв лампу, которая благополучно покинула пещеру в лапах Абу, Аладдин развернул ее к солнцу. «Так волшебство здесь или в тебе?» «И в том и в другом», — ответил волшебник. Он щелкнул пальцами, и над ними появился шатер, а к молодому человеку сзади подскочил стул, на который он плюхнулся. «Мог и предупредить», — проворчал юноша, хотя на самом деле был рад избавиться от палящего зноя пустыни и опуститься на мягкое сиденье Холодная пещера пришлась ему не по душе, но и жариться под испепеляющим пустынным солнцем не хотелось. «Значит, все свои желания я должен высказать здесь?» — поинтересовался он, обведя рукой шатер. «Ведь если я возьму тебя в агробу, жители станут...» Джин не дал ему закончить. «Я легко могу принять более привычный и простым смертным вид». в доказательство своих слов, Он еще раз щелкнул пальцами, превратившись в человека, облаченного в сногсшибательный синий костюм. На голове красовалась огромная шляпа. Правда, кожа его по-прежнему оставалась синей, да и огромный рост никуда не делся. Аладдин приподнял одну бровь. «Да уж, привычнее некуда». Джин посмотрел на свою руку, а затем помахал ею в воздухе. Взметнулся магический дым. А когда он рассеялся, джинн стал гораздо ниже. Головной убор тоже стал заметно скромнее. Но цвет кожи так и остался синим. Раздосадованный кудесник повторил трюк. Теперь, когда ветер развеял туман, перед Аладдином действительно возник обычный человек. «Итак, что же ты будешь желать?» — спросил он, удовлетворенно кивнув. Аладдин пожал плечами. «Я еще не придумал». Это был не до конца честный ответ. На самом деле он провел ни одну ночь в своей башне, мечтая, чтобы у него все было по-иному. Дни напролет он был занят поисками пропитания, но ни на миг паренек не переставал размышлять, что было бы, если... Но теперь необходимо было сформулировать все это в конкретные желания. Услышав такой ответ, Джин покачал головой. «Ты определенно не один из них!» Хоть тон, которым это было сказано, и был неодобрительным, юноша не мог не заметить искру радости, мелькнувшую в глазах волшебника. «А чего пожелал бы ты?» — спросил он. Джина этот вопрос несказанно удивил. «Ты знаешь», — произнес он после паузы, — «прежде меня никто об этом не спрашивал. Но тут все просто. Быть свободным. Быть самому себе хозяином. Быть человеком». «Ты не можешь сам себя освободить?» — изумился Аладдин. «Разве это не одно из преимуществ всемогущества — делать все, что вздумается?» Джин расхохотался так, что его смех разнесся далеко над песчаными дюнами пустыни. Наконец, успокоившись, он подтянул ковер к себе. «Ты это слышал?» Тот кивнул, явно оценив юмор, который не понимал пока юноша. Переведя на него взгляд, Джин пояснил. «Я могу стать свободным, только если хозяин лампы использует на это одно из трех своих желаний. А такого никогда не случится!» «Я сделаю это!» — тут же предложил юноша. «У меня ведь три желания!» «Два!» — поправил Джин. «Одно ты уже использовал!» Аладдин поднял брови, на губах появилась хитрая улыбка. «Неужели? Я думал, для того, чтобы загадать желание, надо потерять лампу!» Джин прищурился а затем вскинул руку вверх. Весь мир вокруг будто замер, и перед ними возникла картина того, что произошло в пещере. Аладдин воочию увидел их всех — Джина, себя, Абу и ковер. События начали повторяться, и было видно, как ловко бродяга передал лампу Абу, прежде чем сказать заветные слова. Когда все закончилось, изображение растворилось в воздухе, явив ошарашенное лицо мага. «Ух ты!» — пораженно произнес Джин. «А ты у нас смышленый, да? Придется впредь держать ухо востро!» Он кивнул с явным уважением. Аладдин пожал плечами. «Видишь, так что свое третье желание я вполне могу использовать для того, чтобы освободить тебя!» Джин поднял голову и посмотрел в глаза Аладдину со смесью надежды и недоверия. потом Надежда в его глазах все равно угасла. «У желаний есть такая особенность», — проговорил он, и в голосе его прозвучал тысячелетний опыт. «Чем больше получаешь, тем больше хочется. Остерегайся этого. Я видел, как люди сходили от этого с ума». Молодой человек покачал головой. «Это не про меня», — он в задумчивости замолчал. «Но ведь Джин сказал, что желать можно все, что угодно». Зачем же тратить такой дар на что-то несущественное? Особенно взор Алладина затуманился, и он задумался о том единственном, что принесло бы ему истинное счастье. Увидев мечтательное выражение, Джин улыбнулся. Оно было ему знакомо. «И кто эта девушка?» — поинтересовался он. Ковер перелетел поближе, и волшебник улегся на него, подперев голову руками, и разглядывая засмущавшегося Аладдина. «Она принцесса». «Они все принцессы», — согласно кивнул маг. «Я всегда говорю, со своей девушкой нужно обращаться как с королевой». «Нет, она настоящая принцесса», — поправил молодой человек. Джин вскинул голову и сел. «Как я уже говорил, я не в силах заставить кого-то полюбить тебя. Так что, если ты ей не приглянулся, я ничего не смогу сделать». «Нет-нет, у нас все взаимно», — возразил Аладдин. Джин обратился к Абу. «Это правда?» Зверек нахмурился и с неохотой кивнул. Не обращая внимания на обезьянку, молодой человек продолжал. «Она умная, добрая, красивая, но должна выйти замуж за принца». Его голос замер, глаза заблестели. «Слушай, а можешь сделать меня принцем?» Джин улыбнулся. Вот это другое дело. Он объяснил, что сделать Аладдина принцем в его власти, но формулировать желание следует очень внимательно. Волшебник рассказывал, что за многие годы его жизни бесконечное количество людей обращались к нему с подобными просьбами. Но результат не приносил им счастья, потому что они не понимали, что, а точнее, как следует просить. Один человек потребовал. Пусть будет принц. И джин именно это и сделал, в буквальном смысле. Он сотворил принца не из него, а для него. В итоге бедолаге пришлось всюду таскать за собой капризного малого королевских кровей. Другой пожелал, чтобы его любили женщины. Хватило его ненадолго. Уже через пару минут он умолял вернуть все, как было, и избавить от толпы дам, набросившихся на него. «Мораль такова», — подытожил Джин, закончив напутствие, «что формулировать свое желание надо очень точно. Ты вот хочешь стать принцем». Он серьезно взглянул на Аладдина. «Если ты ей и так нравишься, ты точно уверен?» «Она должна выйти замуж за принца», — прервал его молодой человек. Он выслушал предупреждение Все они не имели значения. Он знал, чего хочет, что ему было нужно. «Если уж к его услугам вся сила Джина, нужно использовать ее по полной». Джин кивнул. «Хорошо, я могу это сделать. Теперь ты должен сформулировать свое желание, и я занесу его в протокол, который отныне буду вести». Он сурово глянул на хитрого парня. Тот невинно улыбнулся. Конечно, он заслужил этот взгляд, но ведь на то он и уличный вор. Поглубже вдохнув, юноша посмотрел прямо на Джина. Хочу... «Лампу!» — прервал его тот, указывая на пустые руки говорящего. «Ой, да, конечно, извини!» Аладдин поднял лампу с земли, еще раз глубоко вдохнул и принялся тереть ее медные бока. Когда металл под его руками начал согреваться, по всему телу пробежала дрожь. «А что, если это больно? Или с ним случится то же, что с теми людьми до него? Или того хуже?» Он станет принцем, а Жасмин не захочет иметь с ним ничего общего. Молодой человек потряс головой, отгоняя сомнения. Так или иначе, а выяснить ему придется. Терять все равно нечего. «Джин!» — произнес он решительно. «Я хочу стать принцем!» Волшебник улыбнулся. «Мне потребуется больше места для работы!» Не успел Алладин спросить, зачем. Песок, солнце. Все вокруг него вдруг исчезло в облаке голубого дыма.